страх и ненависть. На самом деле большинству людей нравится играть в азартные игры иногда, но не постоянно. Они вполне осознанно ходят в казино, где изначально мат ожидания выигрыша отрицательно. На рулетке это 36 из 37, то есть в среднем выручка составит примерно 97 центов с каждого поставленного доллара. В американской рулетке 0,ых2, поэтому там мат ожидания еще хуже но там все как-то так красиво обустроено, будто это развлечение. А вот по жизни люди не ведут себя таким образом, и более того, каждый их конкретный выбор связан с их материальным положением на данный конкретный момент. И у такой реальной, а не теоретической функции есть излом, она не плавная и не постоянная. В начальной точке, там где мы сейчас, функция ломается, Это значит, что для человека потери имеют больший вес, чем аналогичные прибыли. Между выигрышем и проигрышем большая разница, я имею в виду по модулю. Мысль о том, что можно потерять 100 долларов, слишком пугает, и идея принять пари выглядит не такой уж привлекательной. Заработать 200 долларов – это хорошо. По старой теории полезности, человек должен был бы сам жадно искать такое пари. Но в жизни люди не всегда готовы делать ставки с положительным отожиданием. Итак, фундаментальное отличие от теории полезности – и злом этой функции. Излом будет находиться на вашем личном уровне, и Каннеман и Тверски показали, что он двигается вместе с нашим богатством, то есть мы всегда как бы смотрим на свое текущее благосостояние и преувеличиваем значимость отрицательных отклонений от него. Людям очень, очень не нравятся даже маленькие потери, вот из-за чего возникает слом в оценочной функции. Вспомните, как бывает обидно, когда вас обсчитали в магазине или украли какую-нибудь мелочь. Хотя на ваше общее благосостояние это не оказывает практически никакого влияния.